«Помирились», — подумала Анна, услышав ее тон, холодный и спокойный. «Ах, полно, Долли!» «Все делать трудности», — сказал муж. «Ну, хочешь, я все сделаю?» «Да, должно быть, помирились», — подумала Анна. «Знаю, как ты все сделаешь», — отвечала Долли. «Скажешь Матвею сделать то, чего нельзя сделать, а сам уедешь, а он все перепутает»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 И о чем бы ни говорили, она нет-нет и возвращалась мыслью к своему кудрявому Сереже. Ей захотелось посмотреть на его карточку и поговорить о нем. Воспользовавшись первым предлогом, она встала и своей легкой решительной походкой пошла за альбомом «Лестница наверх». В ее комнату выходила на площадку большой входной теплой лестницы. В то время, как она выходила из гостиной, в передней послышался звонок. «Кто это может быть?» — сказала Долли. «За мной рано, а еще кому-нибудь поздно», — заметила Кити.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 которые они завтра давали приезжей знаменитости. И ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, прибавил Степан Кити Кити покраснела. Она думала, что она одна поняла, зачем он приезжал и отчего не вошел. Он был у нас, думала она, и не застал, и подумал, я здесь, но не вошел от того, что думал, поздно, и Анна здесь. Все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 Это показалось Анне.